Глава 3. Предисловие и размышления ⁇ Научная фантастика. Мир литературы о мире того, чего пока еще нет, держится на трех фразах. И фразы эти очень просты. Что если? Вот бы, если так будет продолжаться и дальше. Фриц Лейбер. Рассказы С фрицем Лейбером, на самом деле его фамилия произносится Лайбер, а не Либер, как я по ошибке думал всю жизнь, пока не встретился с ним лично, я познакомился незадолго до того, как он умер. Это было 20 лет назад. Мы приехали на Всемирный конвент Фэнтези и оказались соседями на банкете. Лейбер показался мне очень старым. Такой высокий, серьезный, седовласый старец, исполненный достоинства и похожий на Бориса Карлофа, только более стройный и благообразный. За столом он молчал. Ну, насколько я помню. Некоторое время назад наш общий друг харлан Эллисон послал ему 18-й выпуск сэндмена «Сон тысячи кошек» придуманный под впечатлением от кошачьих историй Лейбера. Воспользовавшись случаем, я сказал ему, что это он меня вдохновил, а он в ответ пробормотал что-то не очень внятное, но я остался счастлив. Слишком уж редко нам выпадает шанс поблагодарить кого-то из тех, кто сформировал нашу личность. Первый свой рассказ Лейбера «Зимние мухи» я прочитал в 9 лет в толстенной антологии Джудит Меррил «НФ-12». Эта антология стала для меня самой значительной книгой года, не считая, пожалуй, буреносца Майкла Муркока. Она познакомила меня со многими писателями, сыгравшими в моей жизни важную роль. Рассказы из nf 12 я перечитывал так часто, что могу перечислить их по памяти. Это и «Звездная яма» Чипа Дилани, и «Школа на Камерои», и «Узкая долина» Лаферти, и порой люди забывают Уильяма Бэрроуза и облачные скульптуры Балларда, не говоря уже о стихотворениях Тули Купферберга, о Кэрол Эмшвиллер, Соне Дорман, Ките Риди и остальных. Примечание. Доктор Чип Дилени, прозвище Сэмюэля Дилени. Конец примечания. Я понимал, что эти рассказы мне на вырост, и мне это ничуть не мешало. Все равно я находил в них очень важный смысл, тот, что выходит за пределы буквального. В нф 12 я сталкивался с такими идеями и персонажами, которых не могло быть в детской литературе, и меня это очень радовало. Что я понял из зимних мух? В последний раз, когда я перечитывал этот рассказ, я увидел в нем отчасти автобиографическое произведение о человеке, который распутничает, пьет за рулем и не может удержать свой брак от распада, но находит в себе силы оторваться от онанистических фантазий чтобы поговорить с ребенком, переживающим паническую атаку, и помочь ему вернуться в реальность. И это, пусть хотя бы ненадолго, снова возрождает семью, уже почти разрушенную алкоголем и взаимным отчуждением. А в девять лет я увидел в зимних мухах историю о человеке, одолеваемом демонами, который уговаривает своего сына, заблудившегося среди звезд, вернуться домой. С тех пор, как я прочел «Зимних мух», я понял, что Лейбера можно и нужно читать. В одиннадцать лет я купил его ведьму, из которой выяснил, что такое «рука славы», и узнал, что все женщины ведьмы. Да, конечно, в этой книге, да и в самой идее полно сексизма и мизонигии. Но для 12-летнего мальчишки, пытающегося разобраться в чем-то таком, что запросто может оказаться инопланетной расой, в ней есть и тот самый параноидальный вопрос, а что, если это правда, из-за которого чтение книг вообще становится таким опасным занятием? Потом я прочитал выпуск «Чудо-женщины» 1972 года, написанный Сэмюэлом Дилани. В этом комиксе фигурировали Фавхард и «Серый мышелов», и, с одной стороны, он разочаровал меня своей непохожестью на другие истории Чипа делини а с другой познакомил с этими замечательными искателями приключений и, как это умеют комиксы, показал, как именно они выглядели. Я прочитал «Меч и колдовство», комикс о Фавхарде и «Сером мышелове», выпущенный DC комикс в 1973 году А затем, наконец, уже в 13 лет добрался до мечей Лангмара, которые обнаружились на полке шкафа в кабинете мистера Райта, нашего учителя английского. Как я узнал позже, обложка этой книги, изданной в Британии, была неудачной подделкой под иллюстрацию Джеффа Джонса на обложке американского издания. Книгу я прочитал и остался доволен. После этого я уже не мог читать романы про Конона. Мне было скучно, не хватало юмора. Вскоре мне попался роман Лейбера «Необъятное время» про войну перемен, которую вели между собой двое непостижимых врагов, использовавших людей как пешки. Читая его, я не мог отделаться от мысли, что на самом деле передо мною пьеса, замаскированная под роман, «Точно такое же впечатление. Необъятное время произвело на меня и через 20 лет, когда я перечитал его почти с таким же удовольствием, как в детстве. Хотя голос рассказчицы меня временами раздражал. Лейбер писал и великолепные книги, и, прямо скажем, отстойные, в частности, почти все его научно-фантастические романы сейчас воспринимаются как устаревшие и проходные». Однако рассказы у него потрясающие, и научно-фантастические рассказы, и в жанрах фэнтези и хоррора, среди них отстойных практически нет. Он был одним из титанов литературы, и после того, как он ушел, мир уже никогда не станет прежним. Титаном же он был отчасти потому, что умел превосходить ограничения жанра, обыгрывать их и подчинять своему замыслу. Он творил, в прямом смысле, потому что до него почти никто не писал ничего подобного, интеллектуальные и остроумные книги в жанре мечей и магии. Он заложил основы жанра городского хоррора. Лучшие произведения Лейбера отмечены темами, повторяющимися снова и снова. Он, как художник, то и дело возвращающийся к своим любимым моделям. Шекспир часы и кошки, супружеская жизнь, женщины и привидения, власть городов, выпивки и сцены, сделки с дьяволом, Германия, смертность. При этом он на самом деле никогда не повторяется и, как правило, пишет умнее и глубже, чем того требует рынок, изысканно, поэтично и с юмором. У хорошего виски Один простой вкус, но у виски по-настоящему классного. Вкус сложный, состоящий из множества вкусов. Лучшее виски играет у вас во рту хроматическую гамму и оставляет странную серию послевкусий, испаряясь языка. Первый мед, дым костра, горький шоколад, солончаковое пастбище, Тянущиеся вдоль берега моря. В этом смысле рассказы фрица Лейбера точь в точка как лучшие виски. Они тоже оставляют послевкусие в памяти, эмоциональный осадок, который продолжает отдаваться эхом еще долго после того, как вы перевернете последнюю страницу. Подобно театральному режиссеру из его «Четырех призраков Гамлета», Мы чувствуем, что Лейбер всю свою жизнь провел в наблюдениях и научился мастерски лепить из солома воспоминаний кирпичи истории и фантазий. Он требовал от своих читателей многого – обращать внимание на каждую мелочь, вдумываться и вникать, но и воздавал столицей тем, кто не ленился. В XX веке жанр научной фантастики, породил не только множество признанных классиков. Рэй Брэдбери – самый очевидный пример, но и несколько таких замечательных творцов, которые не получили должного признания. Они были, что называется, не для всех. Хотя, впрочем, Брэдбери тоже не для всех. Просто критики и литературоведы быстро изъяли его из рядов научных фантастов и возвели в ранг национального достояния. Они тоже могли бы стать классиками, но их не заметили, слишком уж они были странными и слишком умными. Один из них, Авраам Дэвидсон, другой Лаферти. А Фриц Лейбер не то чтобы остался незамеченным, нет. Он получил много наград. Его повсеместно и справедливо признавали выдающимся писателем. Однако до массового читателя он так и не дошел. Возможно, он оказался чересчур барочным, чересчур интеллектуальным. Его забывают вписать в те маршруты, один из которых ведет от Стивена Кинга и Рэмси Кэмбелла к Лавкрафту, а другой к Роберту Говарду. От любой игры в «Подземелье и драконов», среди персонажей которой найдется вор а между тем он мог бы занять законное место на обеих этих дорогах. Надеюсь, эта книга напомнит его почитателям, почему они так любят Фрица Лейбера, но еще больше я надеюсь, что она приведет к нему новых читателей, которые, в свою очередь, увидят в нем писателя, которому можно доверять. С поправкой на то, насколько вообще можно доверять писателям, И дарить свою любовь. Это мое предисловие к избранным рассказам Фрица Лейбера, опубликованным в 2010 году.